Глава восемнадцатая Да, Анна Степановна, всё поняла. Кивала я, хоть меня никто и не видел в гостевой спальне. Спасибо за совет, я буду развлекаться, не думая о завтрашнем дне. А кто это у вас скулит? Вы завели щенка? Это баба Галя скулит? Вы ей телефон не даете? Я прикрыла рот ладонью, глуша смех. Степановна, как всегда, не давала сказать слово подруге, и та тоненько ругалась. Попрощавшись и пообещав позвонить завтра, я ушла в душ. Освежившись, надела легкий спортивный костюм желто-горчичного цвета, обтягивающие брючки и свободную футболку. Возможно, сегодня больше не увижу Романа, и прогулка к озеру не состоится, но все же нужно быть готовой. В дверь постучали. Только подумала, и он пришел. Я поспешно открыла дверь, радуясь, что проведу еще немного времени рядом с ним. Жаль, что на двери не было глазка, на пороге стояла. «Карина. Знала бы, что это она, ни за что не открыла бы». «Я могу войти!» – добродушно поинтересовалась девушка. Милая улыбка не вязалась с холодом в красивых миндалевидных глазах. Карина узнала, ради кого ее бросили, и пришла разбираться с разлучницей. По спине пробежал холодок страха. «Может, я все таки ошибаюсь? И она с мирными намерениями?» «Проходите!» – я отошла в сторону. «Раньше здесь останавливалась я, пока не получила официальный статус невесты Романа и не перебралась в его спальню». С мечтательным видом выдала она ненужную информацию. Вальяжно расположившись в кресле, Карина милостиво указала мне на соседнее. «Присядь, есть разговор». Восхитительная, холеная девушка напоминала сейчас черную пантеру, которая увидела мышь. Добыча мелкая, но погонять как когтистой лапой ради развлечения сгодится. Я села на край кровати. Карина снисходительно усмехнулась, забавляясь моим выбором. «Даша! Тебя ведь Дашей зовут?» «Так вот, Даша, я попала в затруднительную ситуацию, и мне можешь помочь только ты. Как уже я говорила, раньше это была моя комната». «Ага, ее, в чужом доме». Карина мастерски держала паузу. Я тоже молчала, не собираясь ей помогать, хотя, кажется, уже догадалась, к чему она клонит. Делать ей одолжение, которое навредит мне, не собираюсь. Мы с Романом повздорили, но об этом его семья не знает. Я не хочу уезжать ночью, да и пара бокалов не позволят». И снова пауза, проникновенный взгляд. «А я что? А я не понимаю намеков, совсем. В конце концов, есть такси». «Так вот, Даша...» – недовольно продолжила Карина. «Я переночую здесь. Спасибо, что уйдёшь к своему жениху». Наглость с запредельного уровня. Если я уйду к жениху, то только к твоему бывшему. К счастью, выдержки хватило, чтобы не произнести опрометчивые слова. Возразить, что никуда уходить не собираюсь, я не успела. В спальню влетел Антон. Объяснила ситуацию Кариша. Брюнетка сладко улыбнулась. Тебе повезло с невестой, она милая, понимающая девушка. Чувствуя, как закипаю электрическим чайником и сейчас выскажу все, что думаю об этих махинаторах, я принялась мысленно считать до десяти. Отказывать нужно спокойно, не показывая, как ты задета некрасивым предложением. «Даша не только понимающая, но и очень талантливая художница», – не сводя с брюнетки глаз, добавил Антон. «Фабрика многое потеряет, если она вдруг решит уйти». «Какой жирный намек! Он мастер шантажа. Кажется, такси вызывать буду я». Внимательно всматриваясь в наглое лицо фиктивного жениха, отметила припухлость под левым глазом. Симметрично. «Это что, новый синяк?» Антон поспешно прикоснулся к щеке, выдавая себя с головой. «А это последствия спарринга с Романом!» Зло обронил он и торопливо добавил. «У него точно такой же. Нет, даже больше. Почему-то я сильно сомневаюсь, что он серьезно задел двоюродного брата. Тогда я схожу на кухню за льдом». Решительно сообщила я, поднимаясь с кровати. «Будешь меня лечить?» Антон подмигнул. «Да ты затейница, невеста!» «А то!» Схватив телефон со столика, я торопливо сбежала, уступив в спальню без боя. Силы не равны. Антон легко использует наш договор, выставив меня виноватой. А я не хочу терять ни классную работу, ни возможность общаться с Романом. Почему-то, мне кажется, он не поймет, почему я пошла на обман ради места на фабрике. Что делать теперь? Идти за льдом я не планировала. Искать Романа в большом незнакомом доме долго. Можно позвонить. К сожалению, он не ответил ни на первый, ни на второй звонок. Возвращаться к Антону глупо, но и бродить по чужому дому не хотелось. И я вышла на веранду. На танцполе в саду осталось две пары. Именинница с мужем, родители Романа и Лилии. Куда податься мне? Погуляю по саду. И чуть позже еще раз позвоню Роману. Если не ответит... «Вызову такси». Бродить по освещенному саду оказалось интересно. Днем я ведь толком его и не рассмотрела. Музыка осталась где-то в стороне. Здесь концерт давали цикады и лягушки. Ориентируясь на оглушающее кваканье, я пошла по широкой дорожке, обрамленной фонарями в виде цветов. Длинная и извилистая она привела к озеру. Удобный спуск, большой песчаный пляж. Луна серебрила водную гладь, придавая ему невероятный мистический вид. Казалось, что сверкающая дорожка на озере призывает ступить на нее и отправиться в неведомый путь в поисках приключений. Несколько минут я впитывала открывшееся зрелище, запоминая. Пальцы покалывало от желания взяться за карандаш или стилус. Когда восторг чуть отпустил, я осмотрелась. В сене раскидистого дерева стояли качели диван с навесом, неподалеку небольшой стол тумба. Отличное место, чтобы подождать, пока Роман не увидит пропущенные вызовы. Длинный широкий диван с мягким матрасом и двумя подушками мог послужить и кроватью для двух человек средней комплекции. Несмотря на близость воды, комаров не было, и я не стала опускать москитную сетку качелей. От земли тянуло прохладой и сыростью. Усевшись между двух подушек, я некоторое время гипнотизировала телефон. Минуты бежали, а Роман не перезванивал. Как быть? Вызвать такси и уехать? Не будет ли проблематичным покинуть дачу? Я не разбираюсь толком в правилах, но охрана ведь не должна спать. Шалили нервы или опускалась температура, но мне стало холодно. Уже даже подушки, которые расположила по бокам, не помогали. Еще простыть летом не хватало. Если бы я знала, где комната Романа, то нагло напросилась бы на ночевку. А так, мне придется уехать. Вздохнув, я взяла телефон и откинула крышку чехла. Так, какое же такси лучше вызвать? «Даша, почему ты здесь?» Я вздрогнула в испуге, когда пришло осознание, кто меня нашел, вскочила с качелей и прижалась к Роману. Как же я рада его видеть, и он такой теплый. Замерзла. Напряжение в голосе Романа сменилось обеспокоенностью. Красная девица еще не синяя, но дело идет к тому. Пошутила я и незаметно потерла щекой о мужское плечо. Надеюсь, что незаметно. Тогда красная девица будем тебя греть. Многообещающий произнес Роман. Подойдя к столу, он достал из ниши большой плед в бело-голубую клетку, завернув меня в него, обнял и подвел к качелям. «Посидим немного, прежде чем вернемся в дом?» Я не возражала. Мне было уютно, и не только из-за мягкого пледа. «Почему ты здесь? Почему не дождалась меня?» Роман рядом, и ситуация с комнатой уже не кажется кошмарной. Да, неприятно, но мотивы Карины понятны. Она заметила, как я смотрю на Романа. и решила помочь мне воссоединиться с моим женихом, Антоном. А вот чем думал мой подельник по афере, помогая ей? Впрочем, Антон мог решить, что не хватит наглости напроситься к бывшему и постарался не допустить примирения. Услышав, как меня выжили из отведенной комнаты, Роман прерывисто выдохнул. Повернув голову, заметила желвак на его скуле. Кстати, на лице Романа синяков не было. Антон предсказуемо соврал, что наставил их в ответ. Интересно, почему они подрались? Точнее, споринговались. Накопилось взаимное неудовольствие, и я послужила катализатором? Сложно поверить, что только из-за меня. Извини. За что? Ситуация отвратительная. Не знаю, чего добивается Карина, но выгоняя тебя желанную гостью из отведенной комнаты, она поступила непростительно. Значит, я плохо объяснил, что она мне никто. Зря я не стал портить день рождения бабушки, когда она явилась без приглашения». Руки мужчины, придерживающие плед и одновременно обнимающие меня, чуть сильнее сжались. И это он еще не знает о планах брата. Жаль, я не могу рассказать о них, не выдавая своего участия. Нет, не зря. Бабушек нужно беречь. К тому же теперь мы можем посидеть возле озера. Я попыталась найти положительный момент в ситуации. Я и так хотел показать его. Тогда вижу другой жирный плюс для меня. Рома в очередной раз убедится, что его бывшая стерва. Хм, а ведь мои радостные мысли о провале Карины вызваны ревностью. Неприятное открытие. Кстати, я тебе звонила. Когда увидел пропущенный, ты уже была возле озера, а здесь связь не ловит. Мне пришлось просматривать записи с камер в саду, когда не нашел в спальне. То есть ты увидел там Карину? Полюбопытствовала я, в ярких красках представляя ощущение Романа, когда вместо меня он обнаружил бывшую. А уж как она удивилась! «Да, она сказала, что ты ушла к жениху». Напряжение вернулось в голос Романа. «Вот же зараза! И Антон, который не искал меня, тоже!» Впрочем, все к лучшему. Меня нашел Роман. Мой голос дрогнул, когда задала важный вопрос. Она сказала, «А ты что?» Рука, поглаживающая мое плечо, замерла. Пошел к Антону и, не найдя тебя, отправился на поиски». Ответ раскрыл романа как личность лучше, чем месяцы общения. Он не поверил на слово, решил увидеть своими глазами, зная случаи, когда мужчина трусил выяснять правду. Ему было проще поверить постороннему человеку, чем любимой женщине. Не совсем наш с романом случай, официально мы друг другу никто, и все-таки есть между нами нечто хрупкое, неопределенное, необлаченное в четкие слова признаний, и его сейчас легко разрушить. Несколько часов назад я фактически подтвердила, что не люблю Антона, а затем внезапно ушла к нему спать. Что можно подумать, что я лгунья или девушка с ветром в голове и в другом месте? Роман не разобиделся, а отправился меня искать. Такой мужчина проигнорирует анонимки и злые наветы, не станет устраивать сцены ревности на пустом месте. Для меня это бесценно, насмотрелась на родителей. «Ты притихла. Засыпаешь? Пойдем в дом». Я повернулась так, чтобы хорошо видеть профиль Романа. Просто задумалась. «Давай еще посидим здесь?» Он тоже развернулся. Наши колени соприкоснулись. «Послушаем лягушек?» Улыбнулся мягко. «Поговорим и...» «Да, послушаем лягушек. Только ты тоже укроешься пледом. Холодает». Роман не отказался, и вскоре я прижималась к теплому, заботливому мужчине, смотрела на крупные звезды, слушала совместный концерт «Жаб и Цикад». Мы говорили с Романом обо всем на свете, о серьезном и пустяках. Просто говорили, словно поцелуи в гостевой спальне мне приснились. Легкое сожаление, что повторения сейчас не будет, окончательно растаяло, как туман. Роман интересно рассказывал и внимательно слушал. С ним я не тушевалась, не боялась, что какие-то мои взгляды он осудит. Я была сама собой, эмоциональной, порывистой, непрактичной чудачкой. И я преспокойно уснула, пригревшись в его руках. От одержимости и вожделения до нежности и желания защищать. Когда он впервые увидел Дашу, его потянуло к ней на физическом уровне. Потянуло до боли сильно. Он верил, что наваждение схлынет, когда утолит свой голод. Проведет с очередной красивой девушкой неделю или месяц и, распрощавшись, забудет. Нет, он целую вечность не мог ее найти. Девочка видения ускользала из его рук, пока он сгорал в своей одержимости. И когда судьба свела их, Потребовалась вся сила воли, чтобы сдержаться и не переступить черту. Вблизи она оказалась еще притягательнее. Как впервые влюбившийся мальчишка, он не знал, как к ней подступиться, растерял все навыки соблазнителя. Столько моментов, столько возможностей было упущено, но он не жалел, теперь не жалел. Постепенно, сам того не желая, он узнавал Дашу как личность, вытаскивал из неприятностей и защищал. Она смотрела на него, как на героя. и по неволе он стал казаться себе лучше, чем был на самом деле. Она верила ему, и он не сумел предать эту веру. Можно утолить физическую жажду, но чем потом заполнить образовавшуюся пустоту? Из -под Валь пришло щемящее ощущение нежности. Его контузило непривычными эмоциями, которые он ощутил благодаря Даше. Хрупкое чувство напоминало пыльцу на крыльях бабочек, без которой она не сможет нормально существовать. Он все так же желал ее, только теперь... У желания другой срок годности – бесконечность. Сейчас Даша размеренно дышала, лежа у него на груди. И он мог свободно, как какой-нибудь озабоченный фетишист, гладить ее волосы. Сиденье качелей в собранном состоянии, пусть длинное, но недостаточно широкое и удобное. Но менять его на комфортную кровать без Даши он не хотел. К тому же он все равно сможет уснуть и выспаться. Убедился по прошлой совместной ночевке. Рядом с Дашей было спокойно. и легко я уснула и проснулась под пение лягушек, если ночью это был многоголосый хор, то сейчас сольное выступление еще так рано солнце выплыло из за горизонта на треть, видимо у лягушки бессонница или она жаворонок лягушка жаворонок да я проснулась не до конца сравнение насмешило, улыбаясь осознала где и с кем нахожусь. я в саду уснула на качелях с романом точнее даже на нем. Хоть не отлежало ему все, боюсь, проснется разбитым. Осторожно упираясь ладонями в сиденье, каким-то чудом я слезла на землю, не потревожив спящего. Подняв выпавший телефон, поспешила прочь от искушения вернуться под бочок. На рассвете мои ночные приключения до прихода Романа утратили гнетущую мрачность. Требование Карины уступить ей комнату больше не казалось чудовищным. Она не совершила преступления, всего лишь отправила меня к жениху, не зная о наших отношений. Нет, ее поведение ненормально, но понять можно. И даже простить. А вот Рома, что он обо мне думает? Приехав с одним братом, через несколько часов я без раздумий бросилась в объятия другого. И ведь не скажешь, что я фальшивая невеста. Клянусь, больше никогда, никогда не буду врать. Я шла торопливо по саду, планируя отсидеться на веранде, пока не проснутся хозяева дома. Сделаю вид, что гуляла с позаранку. Когда же спустится Антон, схожу в его комнату, чтобы переодеться в другую одежду. Ну а пока спортивный костюм отлично подходит для утренних прогулок. Стоило отойти от озера метров на десять, как на телефон посыпались сообщения о пропущенных звонках. Действительно, связь возле воды пропадала. Ко мне дозвониться пытались двое. Семь раз Роман и трижды Антон. «Доброе утро, Даша!» Я подняла голову, оторвавшись от дисплея телефона. На веранде за накрытым столом сидели хозяева дачи. «Доброе утро!» отозвалась я смущенно. Хотелось бы сохранить в тайне, где и с кем провела я ночь. А я гуляла с позаранку. У вас очень красивый сад. Озеро так вообще волшебное. Составите нам компанию? Поинтересовался Константин Ларионов. На столе стояли чайник, кофейник, блюда с пирогами и блинами, вазочки с конфетами и печеньем. Выбор завтрака огромнейший. Спасибо, с удовольствием. За мной поухаживали, и вскоре я пила чай на ароматных травах, собранных Марией Власовной в саду. Странно, но кофе не хотелось. Я выспалась на свежем воздухе. Или в объятиях романа. «Даша, вы видели лилии на озере?» – спросила Мария Власовна. «Почти как на вашей картине. Чему я сильно удивилась, ведь вы здесь впервые». Я чуть не ляпнула, что рассматривала озеро ночью и цветы не заметила. Вовремя опомнилась. Покачав головой, честно призналась. Не увидела я лилий. То ли все еще сонное, то ли они пока не раскрылись, «Но вот пение лягушек я оценила. Голосистые». «Доброе утро!» – произнес позади Роман. «Ты тоже гулял, Рома?» – поинтересовался старший Ларионов и чему-то улыбнулся. «Бегал!» – коротко отозвался внук, садясь рядом со мной. От завтрака он тоже не отказался. Делая первый глоток кофе, Роман незаметно коснулся моей ладони под столом. Я не убрала руку, и тогда он переплел наши пальцы. Волнительно, необычно. И точно неожиданно. Было так приятно и спокойно рядом с Романом, что я перестала волноваться, что сделаю какую-то ошибку, оговорюсь. Он страховал и даже часто отвечал вместо меня на неудобные вопросы. В очередной раз прозвучал сигнал на телефоне, сообщая, что мне пришло электронное письмо. Я не удержалась и проверила, спам или что-то важное. Это было нечто среднее. Очередной отказ платить деньги за работу. Письмо отправили вчера утром, но я не включала интернет почти сутки и увидела его только сейчас. «Печаль. Или не везет, или я выгляжу так, что мне не хотят платить». «Что-то случилось?» – тихо спросил Роман. «Даже не знаю, почему решила пооткровенничать. Наверное, накопилось, хотелось кому-то пожаловаться». «Можно прочитать письмо?» Роман требовательно протянул руку, и я отдала телефон. «Можешь даже на него ответить». «Я пошутила, а он так и сделал». Писал недолго, решительно. Еще есть?» Глубокая морщинка пролегла между бровей, лицо сосредоточено, губы сжаты, синие глаза потемнели, как небо перед грозой. Сфотографировать бы, чтобы потом использовать для рисунка. С таким выражением полководец смотрит на армию, которую вскоре поведет в бой. «Даша!» – позвал Роман. «Так есть еще письма от недобросовестных заказчиков?» Как заворожённая, я кивнула. Еще два, они во входящих, и я так и не заставила себя ответить». «Это хорошо, ответ дам я». Вскоре Роман отдал мне телефон и вернулся к легкому завтраку. Прочитать, что он написал, я не успела. По очереди, будто сговорившись, проснулись все дети. Сначала прискакал Славик, затем спустились поразительно бодрые девочки. Помню, маленькая я тоже была неунывающей непоседой. Жаль, энергия с возрастом куда-то утекает. Со вчерашнего вечера для малышни я была героиней, круче самого веселого аниматора. Предсказуемо, что меня сразу попросили нанести им грим. Нарисовать новые маски я согласилась после завтрака, и дети ели с небывалым аппетитом, как сообщила их довольная прабабушка. «Даша, ты здесь?» – удивился Антон, вышедший на веранду под ручку с Кариной. «А я думал...» «Что?» – резко спросил Роман. Антон смешался под его тяжелым взглядом. «Думал, что я уехала, и теперь гадает, где ночевала. Если спросит, не отвечу, пусть мучается в догадках». «Даша-сова!» – принялся изворачиваться Антон. «Думал, она еще дремлет, не стал беспокоить». «Свежий воздух из кого угодно сделает жаворонка!» Лукаво отозвалась Мария Власовна. «Сегодня он был наисвежайший. Даже Ромочка встал пораньше, хотя в выходные обычно впадает в спячку, как медведь зимой». «Сердце мое забилось быстрее». А вот и первый прокол. Кажется, нас рассекретили. «Я сделал перестановку в спальне, и это помогло. Сон был поразительно крепким. Попробуйте поспать в другом месте, поймете меня». Разве смог он полноценно выспаться в неудобной позе? Вроде бы говорит серьезно. После завтрака я улучила момент и сбегала на второй этаж. Закрывшись в комнате Антона, приняла душ и переоделась в желтое платье с запахом на груди и летящей юбкой. Собрав влажные волосы на макушке, скрепила очередной заколкой маминой работы. В коридоре первым мне повстречался Роман. «Ты как солнышко!» «Спасибо за комплимент!» Роман тихо возразил. «Это не комплимент по случаю, чистая правда. Ты очень яркая и светлая, Даша. Согреваешь своим присутствием». Моим щекам стало жарко. Как реагировать на подобные слова, особенно когда кругом голова уже просто от присутствия этого мужчины? «Тётя Даша, ты идешь? За мной отправили Олю. Отвечать не пришлось. «Иду, иду!» Пообещав, невольно соврала. Мне позвонила моя теперешная хозяйка квартиры. «Здравствуйте, Рима Владимировна. Что-то случилось?» «Нет, Дарья. Хотела предупредить, что после обеда иду на юбилей к заведующему хирургического отделения больницы, где я работала. останусь ночевать у приятельницы если вернешься сегодня возьмешь ключи у степановны она ложится приблизительно в двенадцать ночи постарайся успеть иначе не сможешь ее потом разбудить почему то у меня возникли ассоциации с золушкой не вернешься к полуночи превратишься в тыкву спасибо что не забыли обо мне беспокоитесь нужно было сразу делать ключ для тебя вздохнула рима владимировна ничего страшного сделаем позже хорошо отметить юбилей спасибо милая Почему-то растрогалась женщина и вскоре попрощалась. Какие все-таки замечательные люди попадаются на моем жизненном пути. В этот раз гримерную мы устроили прямо на веранде, собрав много зрителей. Сегодня обе девочки решили ощутить себя в роли хищниц. Оля попросила нарисовать ей змеиную чешую, Лада – тигринные полосы. Славик же заявил, что он пират, и ему нужны морские татуировки на руках. Мамы моделей тоже участвовали в нашей забаве, сооружая своим чадом костюмы из подручных материалов. Даже прадед не остался в стороне, принес огромную тельняшку и черный платок, на котором я нарисовала череп и кости. Утонувший в полосатой майке до пят славик пищал от восторга. Ближе к полудню молодое поколение Ларионовых решило пойти на озеро. Я бы тоже хотела освежиться, но Антон забыл предупредить, что понадобится купальник. Выручила Лиля, принеся мне новый зеленого цвета. На нем даже бирки висели. Маленький подарок. Лучше не стоит. Смеешься? Сестра романа удивленно приподняла светлые брови. Если тебе неудобно, то не забывай, что мы почти родственницы. И она стрельнула глазами в сторону почему-то родного брата. Роман перехватил ее взгляд и подмигнул, будто подтвердил ее догадки. Неужели окружающим заметно наше взаимное притяжение? Мне должно быть стыдно, но почему-то было все равно. На берегу кто-то уже расставил шезлонги, подготовил качели, на столике нашлись вода и фрукты. Молчаливая, чем-то недовольная Карина устроилась на лежаке. Антон тоже не полез в воду, остался гипнотизировать взглядом свою жертву. Какие все-таки у них странные отношения. Девушка много раз говорила ему «нет», даже глаз подбила. А Антон продолжал на что-то надеяться. Упрямый или самонадеянный? А Карина? Неужели ей приятно назойливое преследование? Вода в озере оказалась чистой и теплой, дно прозрачным и песчаным. И я увидела лилии, о которых говорила Мария Власовна, красиво и умиротворяюще. Играли водные латки. Я плавала неважно, и меня несколько раз осолил Роман, чтобы затем поддаться и вновь стать латкой. «Слушайте, я сейчас уйду, с вами неинтересно играть», – возмутилась Лиля. «Вы гоняетесь только друг за другом». «Это мы выйдем на берег», – сообщил Роман. «Тем более Даша устала». Как он понял, я вроде бы еще не дышу, повесив на плечо язык. С непривычки у меня даже ноги подкашивались, и Роман помог выйти из озера. Дав чуть отдышаться, сделал неожиданное предложение. «Даша, хочешь порыбачить на противоположном берегу?» Последний раз я держала удочку в детстве и уже забыла даже, как правильно забрасывать и подсекать. Я напомню. Противоположный берег почти весь порос камышом и выглядел уединенно. Неужели Роман хочет о чем-то поговорить без свидетелей? или поцеловаться. Мое сердце забилось быстрее в предвкушении. Если станешь моим учителем, то я согласна. Кажется, я вложила в слова совсем иной смысл. Тогда я за удочками. Не успела я обсохнуть, как ко мне подошел Славик, который опасался за свои нарисованные татуировки и гулял по бережку. А у вас телефон, пиликал? Спасибо, сейчас посмотрю. Кому я понадобилась в воскресенье? Ого, четыре пропущенных от тети Сони. Что-то случилось, что-то точно случилось. Тетя никогда не перезванивала, если не дозвонилась в первый раз. Не чуя земли под ногами, я опустилась на качели и перезвонила тете. Сразу ответив, она проигнорировала мое приветствие. «Даша, срочно приезжай. Твоя мама закрылась в подвале и не реагирует на мои просьбы выйти». Мое сердце ушло в пятки, а в животе все скрутилось в один ледяной узел. «Сейчас буду». Я решительно подошла к Антону. «Мне срочно надо уехать». Фиктивный жених увлеченно наблюдал за тем, как Карина наносит солнцезащитный крем на правое бедро. «Ага, дашь, поезжай!» Отмахнулся он от моих слов, будто не уловив суть или попросту наплевав на мою тревогу. Нет, он не заметил, в каком я состоянии. Партнер по афере – ничто, когда рядом Карина. Во рту разлилась горечь разочарования. Я рассчитывала, что Антон захочет меня отвезти. «Какое такси лучше сюда вызвать?» — спросила у него хмуро. — Не надо такси, я отвезу, куда скажешь. Сзади незаметно подошел Роман. Впрочем, в том состоянии, в котором я находилась, не увидела бы рядом и слона.